Принцип дополнительности. Принцип, который очень точно и ёмко Бор назвал дополнительностью, одна из самых глубоких философских и естественно-научных идей настоящего времени. С ним можно сравнить лишь такие идеи, как принцип относительности или представление о физическом поле. За годы, предшествующие выступлению Нильса Бора в Кома, имели место многочисленные дискуссии о физической интерпретации квантовой теории, пишет Франкфурт. Суть квантовой теории в постулате, согласно которому каждому атомному процессу свойственна прерывность чуждой классической теории. Квантовая теория признает в качестве одного из своих основных положений принципиальную ограниченность классических представлений при их применении к атомным явлениям, чуждую классической физике. Но в то же время интерпретация эмпирического материала основывается главным образом на применении классических понятий. Из-за этого при формулировке квантовой теории возникают существенные трудности. Классическая теория предполагает, что физическое явление можно рассматривать, не оказывая на него принципиально неустранимого влияния. Для доклада на Международном физическом конгрессе в Кома квантовые постулаты новейшей развития атомной теории ввиду важности обсуждающихся проблем Бору была предоставлена четырехкратная норма времени. Дискуссия по его докладу заняла все оставшееся время Конгресса. Открытие универсального кванта действия, говорил Нильс Бор, привело к необходимости дальнейшего анализа проблемы наблюдения. Из этого открытия следует, что весь способ описания, характерный для классической физики, включая теорию относительности, остается применимым лишь до тех пор, пока все входящие в описание величины размерности действия велики по сравнению с квантом действия Планка. Если это условие не выполняется, как это имеет место в области явлений атомной физики, то вступают в силу закономерности особого рода, которые не могут быть включены в рамки причинного описания. Этот результат, первоначально казавшийся парадоксальным, находит, однако, свое объяснение в том, что в указанной области нельзя более провести четкую грань между самостоятельным поведением физического объекта и его взаимодействием с другими телами, используемыми в качестве измерительных приборов. Такое взаимодействие с необходимостью возникает в процессе наблюдения и не может быть непосредственно учтено по самому смыслу понятия измерения. Это обстоятельство фактически означает возникновение совершенно новой ситуации в физике в отношении анализа и синтеза опытных данных. Она заставляет нас заменить классический идеал причинности некоторым более общим принципом, называемым обычно дополнительностью. Получаемые нами с помощью различных измерительных приборов сведений о поведении исследуемых объектов, кажущиеся несовместимыми, в действительности не могут быть непосредственно связаны друг с другом обычным образом, а должны рассматриваться как дополняющие друг друга. Таким образом, в частности, объясняется безуспешность всякой попытки последовательно проанализировать индивидуальность отдельного атомного процесса, которую, казалось бы, символизирует квант действия с помощью разделения такого процесса на отдельные части. Это связано с тем, что если мы хотим зафиксировать непосредственным наблюдением какой-либо момент в ходе процесса, то нам необходимо для этого воспользоваться измерительным прибором, применение которого не может быть согласовано с закономерностями течения этого процесса. «Между постулатом теории относительности и принципом дополнительности при всем их различии можно усмотреть определенную формальную аналогию. Она заключается в том, что подобно тому, как в теории относительности оказываются эквивалентными закономерности, имеющие различную форму в разных системах отчета вследствие конечности скорости света, так в принципе дополнительности закономерности, изучаемые с помощью различных измерительных приборов и кажущиеся взаимно противоречащими вследствие конечности квантодействия, оказываются логически совместимыми». Чтобы дать по возможности ясную картину сложившейся в атомной физике ситуации совершенно новой с точки зрения теории познания, мы хотели бы здесь прежде всего рассмотреть несколько подробнее такие измерения, целью которых является контроль за пространственно-временным ходом какого-либо физического процесса. Такой контроль в конечном счете всегда сводится к установлению некоторого числа однозначных связей поведения объекта с масштабами и часами, определяющими используемую нами пространственно-временную систему счета. Мы лишь тогда можем говорить о самостоятельном. Независимо от условий наблюдения поведения объекта исследования в пространстве и во времени. Когда при описании всех условий, существенных для рассматриваемого процесса, можем полностью пренебречь взаимодействием объекта с измерительным прибором, которое неизбежно возникает при установлении упомянутых связей. Если же, как это имеет место в квантовой области, такое взаимодействие само оказывает большое влияние на ход изучаемого явления, ситуация полностью меняется. И мы, в частности, должны отказаться от характерной для классического описания связи между пространственно-временными характеристиками события и всеобщими динамическими законами сохранения. Это вытекает из того, что использование масштабов и часов для установления систем отчета по определению исключает возможность учета величины импульса и энергии, передаваемых измерительному прибору в ходе рассматриваемого явления. Точно так же и наоборот, квантовые законы, формулировки которых существенно используются понятия импульса или энергии, могут быть проверены лишь в таких экспериментальных условиях, когда исключается строгий контроль за пространственно-временным поведением объекта. Согласно соотношению неопределенности Гейзенберга, нельзя в одном и том же опыте определить обе характеристики атомного объекта – координату и импульс. Но Бор пошел дальше. Он отметил, что координату и импульс атомной частицы нельзя измерить не только одновременно, но вообще с помощью одного и того же прибора. Действительно, для измерения импульса атомной частицы необходим чрезвычайно легкий подвижный прибор. Но именно из-за его подвижности и положения его весьма неопределенно. Для измерения координаты нужен очень массивный прибор, который не шлахнулся бы при попадании в него частицы. Но как бы ни изменялся в этом случае ее импульс, мы этого даже не заметим. Дополнительность. Вот то слово и тот поворот мысли, которые стали доступны всем благодаря Бору. Пишет Пономарев. До него все были убеждены, что несовместимость двух типов приборов непременно влечет за собой противоречивость их свойств. Бор отрицал такую прямолинейность суждений и разъяснял. Да, свойства их действительно несовместимы, но для полного описания атомного объекта оба они равны необходимы и поэтому не противоречат, а дополняют друг друга. Это простое рассуждение о дополнительности свойств двух несовместимых приборов хорошо объясняет смысл принципа дополнительности, но никоим образом его не исчерпывает. В самом деле, приборы нам нужны не сами по себе, а лишь для измерения свойств атомных объектов. Координата х – И импульс p это те понятия, которые соответствуют двум свойствам, измеряемым с помощью двух приборов. В знакомой нам цепочке познания явление, образ, понятие, формула, принцип дополнительности сказывается прежде всего на системе понятий квантовой механики и на логике ее умозаключений. Дело в том, что среди строгих положений формальной логики существует правило исключенного третьего, которое гласит «из двух противоположных высказываний одно истинно, другое ложно, а третьего быть не может». В классической физике не было случая усомниться в этом правиле, поскольку там понятия волна и частица действительно противоположные и несовместимы по существу. Оказалось, однако, что в атомной физике оба они одинаково хорошо применимы для описания свойств одних и тех же объектов. Причем для полного описания необходимо использовать их одновременно. Принцип дополнительности Бора – удавшаяся попытка примирить недостатки устоявшейся системы понятий с прогрессом наших знаний о мире. Этот принцип расширил возможности нашего мышления – объяснив, что в атомной физике меняется не только понятие, но и сама постановка вопросов о сущности физических явлений. Но значение принципа дополнительности выходит далеко за пределы квантовой механики, где он возник первоначально. Лишь позже, при попытках распространить его на другие области науки, выяснилось его истинное значение для всей системы человеческих знаний. Можно спорить о правомерности такого шага, но нельзя отрицать его плодотворность во всех случаях, даже далеких от физики. Бор показал, отмечает Пономарев, что вопрос волна или частица в применении к атомному объекту неправильно поставлен. Таких раздельных свойств у атома нет, и потому вопрос не допускает однозначного ответа «да» или «нет». Точно так же, как нет ответа у вопроса «что больше, метр или килограмм?» и всяких иных вопросов подобного типа. Два дополнительных свойства атомной реальности нельзя разделить, не разрушив при этом полноту единства явления природы, которое мы называем атомом. Атомный объект – это и не частица, и не волна, и даже не то, ни другое одновременно. Атомный объект – это нечто третье, равное простой сумме свойств волны и частицы. Это атомное нечто недоступно восприятию наших пяти чувств, и тем не менее оно, безусловно, реально. У нас нет образов органов чувств, чтобы вполне представить себе свойства этой реальности. Однако сила нашего интеллекта, опираясь на опыт, позволяет познать ее и без этого. В конце концов, надо признать правоту Борна, Теперь атомный физик далеко ушел от идиллических представлений старомодного натуралиста, который надеялся проникнуть в тайны природы, подстерегая бабочек на лугу.